Глава 9. Неужели, кроме меня, никто не слышит этого раздирающего душу Воя? Или подвальная часть дома настолько хорошо изолирована? Вой повторился. И столько в нем было муки, что мурашки побежали по коже. Я сидела на кровати и не знала, на что решиться. Совсем рядом со мной находился волк. Даже примерно не знала, как он настроен. Но что-то мне подсказывало, что страдания он испытывает нешуточные. И не физические, а именно душевные. Когда он завыл в третий раз, я не смогла больше бездействовать. Встала с кровати и быстро оделась. Свет в комнате зажигать не стала, сама не знаю почему. Крадучись, приблизилась к двери. Приоткрыв ее, наткнулась на кромешную тьму коридора. Страх испытывала нешуточный, догадываясь, что кроме меня и волка в подвальном помещении больше ни души. Понимаю, на что они рассчитывали. Что глухая тетеря без слухового аппарата ничего не услышит. Логично предположить, что на ночь я с ним расстаюсь. Только вот именно ночь в этом доме могла хоть как-то приблизить меня к побегу. И чтобы все время оставаться начеку и я и не погружалась в привычный вакуум по ночам. От меня ждали покорности в то время как намеревалась я совершить самый настоящий подвиг. Темнота пугала до дрожи во всем теле, но я смело шагнула в нее и на ощупь вдоль стены приблизилась к соседней двери. Мое присутствие не было тайной для того, кто находился за этой дверью. Физически ощутила напряжение, исходящее от нее. В соседней комнате царила тишина, но я слышала тяжелое дыхание волка, словно он пробежал длинную дистанцию И улавливала его запах. Рука дрожала, когда вела ею по стене в поисках выключателя. Приглушенный щелчок нарушил тишину, и в первый момент я ослепла от яркого света. Когда открыла глаза, взгляд уперся в клетку. Не считая ее, в комнате больше ничего не было. Сразу же определила, что в клетке сидит волчица. Бурая, сильная. Она, не мигая, смотрела на меня, а потом приблизилась к решетке... И жалобно заскулила, потерлась о крупной прути мордой. «Кто же с тобой так обошелся и за что?» Пробормотала я и сделала несколько шагов клетки. Интуитивно чувствовала, что бояться волчицы не стоит, что зла мне она не желает. Напротив, взгляд ее кричал о помощи. Только что я могла сделать? Клетка была заперта на массивный амбарный замок. При всем желании сломать его у меня бы не получилось. Волчица все молила меня о чем-то, неотрывно заглядывая в глаза. Что-то знакомое было в том, как она смотрела. Не так давно это уже делал кто-то. Только вот кто? Моя память отказывалась даже намекать. Одно я знала точно, что это не простая волчица, а оборотень, по каким-то причинам не имеющая возможности вернуть себе человеческую оболочку. Виной с порыву я подошла в плотную клетки, погладила жесткую шерсть на морде волчицы. Она с благодарностью потерлась о мою руку. — Что же нам делать? Как спасти тебя? Спросила я и поняла, что человеческую речь она понимает. Волчица закружилась по клетке, жалобно скуля, ударяясь мордой об решетку. В какой-то момент я испытала безотчетный страх и попятилась от клетки, но сразу же сообразила, что так она выплескивает отчаяние, что движение ей заменяют речь. Всем своим видом она показывала мне, что промедление опасно, что как можно быстрее ей нужно вырваться на волю. Что я могла предпринять? Я не могу сломать замок, и у меня нет ключа, чтобы открыть его. Уговаривала я больше себя, чем ее. Но я могла бы поискать хоть что-то в доме, что послужит отмычкой. Конечно, медвежатник из меня никакой ни разу в жизни не вскрывала вот так вот эти замки. Но попробовать-то можно. Подожди немного, я сейчас вернусь. Пообещала я волчице и покинула комнату, стараясь не смотреть в ее глаза. Мука, застывшая в них, выворачивала мне душу. Очень надеялась, что в доме все спят, потому что, как буду объяснить свое присутствие, понятия не имела. Еще я не знала, откуда пришла мысль, что волчица — это такая же жертва, как и я, что ее похитили и держат тут силой, как и меня. Все, что могла для нее сделать, — это помочь вырваться из клетки. как она поступит дальше Получись, у меня это я старалась не думать. В гостиной, кроме вас, салфеток и картин на стенах ничего полезного я не обнаружила. Правда, и осмотр вела довольно беглый, боясь долго держать включенным свет, чтобы не привлекать внимания. Столовая тоже отпугнула стерильной чистотой. Оставалась библиотека. Помнится, там я видела письменный стол. Возможно, в одном из его ящиков я найду что-то полезное в бдительность, я распахнула дверь в библиотеку и тут же поняла, что в ней кто-то есть. Этот кто-то сидел в кресле, за спингой которого я его не видела. Рядом горел торшер, свет которого я тоже не заметила под дверью. Реакция моя была молниеносной. Уже собиралась захлопнуть дверь и бежать оттуда со всех ног, когда раздался спокойный приказ. «Стой — Стой! Матвей развернулся ко мне, не вставая с кресла. — Войди. Все равно тебя за километр слышно, как по дому шаришься. Ни голос его, ни вид не вызывали ровным счетом ничего. Даже талики любопытства я не уловила. разговаривать с ним не было никакого желания, даже видеть его снова было неприятно. Но и уйти после его слов не могла. Именно поэтому сделала шаг вперед и плотно прикрыла дверь библиотеки. — Что ищешь? — прищурился он, и это была первая эмоция на его лице. — Ничего, — храбро соврала я, — книгу хотела взять. — А, ну, бери. — кивнул он, не переставая меня разглядывать. Я двинулась вдоль стеллажей, делая вид, что читаю названия на корешках книг, хоть ровным счетом ничего не видела. В голове билась мысль, что очень не некстати Матвей оказался в библиотеке. Как же мне теперь приблизиться к заветному столу, что маячил раздражителем в углу? Взгляд мой то и дело метался в ту сторону. — Ничего интересного. Может, в столе поищешь? Я дернулась, как от удара. — А он далеко не дурак, как показалось мне раньше, и очень даже наблюдательный. В два прыжка Матвей настиг меня и прижал к стеллажу. — Говори, что ищешь, только правду. В голосе его не было угрозы, но и ласково он не звучал. — А почему бы нет, собственно говоря? Почему я не могу сказать ему правду, раз ее не постарались от меня скрыть? — Руки убери, — для начала попросила я, а потом и вовсе оттолкнула его и отошла в сторону. Рядом с моей комнатой в клетке сидит волчица. — И что? — А ничего, — возмутилась я. — Не могу видеть ее мучения. — Так ты решила освободить ее? — хохотнул он. Эмоция номер два. — А нам, оказывается, ничто человеческое не чуждо. — А ну, пошли отсюда. Схватил он меня за руку и потащил упирающуюся за собой. Если бы и дальше продолжал тормозить движение, наверное, поволок бы по полу с такой силой держал. — У папаши слух, как у локационной установки. В подвале можно поговорить спокойнее. Оставалось надеяться, что изнасиловать он меня не захочет. Хотя что-то мне подсказывало, что я не в его вкусе. Мы спустились в подвал, и повел меня Матвей не в мою комнату, а в ту, где сидела волчица. — Привет, малышка! — по всей видимости, — сказал Матвей волчица. — Давно не виделись. Какими судьбами тут? Не ждет же он, что она начнет отвечать ему. Надо думать мысль, я не успела. Прямо на моих глазах Матвей обратился в волка и приблизился к клетке. Какое-то время они с волчицей смотрели друг на друга. Периодически облезлый волк, что был Матвеем, крутил мордой и фыркал. Мне почему-то казалось, что делал он это недовольно. Скорее всего, волчица сейчас рассказывает ему историю своего пленения, о которой он, судя по всему, ничего не знает. Сеанс общения закончился довольно быстро. Матвей обратно превратился в человека, причем совершенно голого, потому что вещи его остались валяться на полу. не спеша оделся и только потом заговорил. — Ты не узнала ее? — задал он неожиданный вопрос. — Она говорит, что вы встречались. — Знаешь, как ты не привыкла в волках распознавать людей? — не удержалась я от язвительности. — Ксюха это, моя подруга детства. — Ксюха? память лихорадочно закрутила шестеренками, восстанавливая недавние события. — Ксюша, жена Димы, друга Антона. Значит, они тоже оборотни? — Ну, естественно. Как я раньше об этом не подумала. И волчата — это их дети. — Почему она тут? — старалась говорить спокойно, хоть внутри уже все клокотало от ярости. — И почему не оборачивается? — Чтоб я знал. Почесал Матвей затылок и выглядел при этом не очень умным. Странно, что папаша приволок ее сюда. Они с Димкой давным-давно откололись от клана, и дело точно не обошлось без вездесущего Петра. — Кто это? — решила уточнить я. — колдун местный. Папаша без него как без рук. Одно название Альфа. — Тут еще и колдун есть? Господи, куда я попала? Ты поможешь ей? На мой вопрос Матвей никак не отреагировал. Стало понятно, что о чем-то он крепко задумался, присев на корточки и прислонившись к стене. Я решила ему не мешать и терпеливо ждала. Волчица тоже притихла. — Слушай, — наконец заговорил Матвей, — то, что здесь происходит, нравится мне не больше твоего. Папаша в конец взорвался. Но и ослушаться его воли я не могу, потому как собственная жизнь мне дороже. Если велить жениться, на тебе женюсь. Только вот на роль альфу я не гожусь, потому как не нужно мне это, Поняла? — Им должен был стать Антон, если бы не порвал отношения с семьей. — Так, значит, вы все же братья? — перебила я. — Ты знаешь Антона? — быстро взглянул на меня Матвей. — Ну точно! — хлопнул он себя по лбу. — Как я раньше не догадался, что таким образом папаша мстит нерадивому сыну. — Можешь толком рассказать, что тут происходит? — Не буду я ничего тебе рассказывать. — Хмуро посмотрел на меня Матвей. — Все это меня не касается, разбирайтесь сами. Но тогда тебе придется жениться на мне? Сделала я последнюю попытку, не понимая ровным счетом ничего, догадываясь только, что наш союз страшит его не меньше, чем меня. А как же твой брат? Еще один хмурый взгляд послужил мне наградой. Матвей, ты должен помочь нам с Ксюшей бежать. Только так ты сам можешь спастись от нежелательной женитьбы на мне. Я выведу вас отсюда. Медленно кивнул он, словно убеждая себя в правоте принятого решения. Я замерла, боясь даже дышать. Что, если он передумает? Но не потому, что боюсь потерять свободу, а ради брата. Он посмотрел на меня долгим взглядом. То, как отец поступил с ним несправедливо, а сейчас еще и хочет лишить пары. Это уже ни в какие рамки не вписывается. Конечно же, мне хотелось узнать как можно больше. В последнее время появилось столько загадок вокруг меня, что я уже сама опуталась в них. Но сейчас было ни время ни место, чтобы разгадывать их. Гораздо важнее было выбраться отсюда как можно скорее. Матвей вышел из комнаты и вскоре вернулся с ломиком, которым без труда сломал замок на клетке. Очередной раз поразилось его силище. Странное сочетание, если учесть, что с виду он не выглядел ни крупным, ни сильным. — Идите за мной, — велел он. И я задержалась лишь на минуту, чтобы схватить теплые вещи из комнаты. Одевалась уже на ходу, следуя за Матвеем и волчицей. Он долго петлял между домами с темными окнами, пока не подвел нас к какому-то месту в заборе. Тут находится мой личный лаз, через который я удираю с территории клана, когда не хочу, чтобы меня видели. Тебе придется постараться. Он раскидал ногой снег и какое-то время очищал от него дыру под бетонным забором. Прошу. Указал он рукой на дыру. Ксюша уже выбралась на ту сторону и нетерпеливо поскуливала за забором. Я очень сомневалась, что вообще помещусь в лаз, но другого пути не было. — Спасибо тебе, — повернулась я к Матвею. — Передай привет брательнику, — улыбнулся он. — Скажи, что я соскучился. Не буду рассказывать, как пролезала под забором. Скажу только, что стоило мне это изодранный в хлам куртки и царапин на открытых частях тела. И все же я сделала это, как только оказались за границей поселка, мы с волчицей припустили в лес. И лишь позже я подумала, что очутилась наедине с диким зверем в дремучем лесу посреди ночи.